Ты эти радости мне оставь. Не то велю дворня своей тебя бить и на двор боли не пущать. Потому как ты, мужчина опасный, на службу не ходишь, По ночам будто крыса бумагой шуршишь. Василий Кириллович, губу толстую закусив, Смотрел в оконце, а там белым-бело Яриц-Чхонский морозец, пух да пушок на древесах. Вот завернула на первую линию карета. Никак в кадетский корпус начальство приехало. Нет, сюда едут. Остановились. Матушка-княгинюшка, сказал тридяковский чтобы от глупой бабы отвязаться, к вашей милости гости жалуют. Барон Корф, президент Российской Академии Наук, волоча по ступеням лисьей шубы, зубами стянул с пальцев перчатку, прошитую из шкур змеиных. Перед важным вельможей неуклюже присела домовладелица. Щеки у ней яблоками, насурмлены еще по старинной моде, и вся она будто слеплена из пышных караваев. «Хотелось бы видеть, — сказал Корф, — знатного урока, от слагателей почтенного автора переложений идиллических с поля Тальмана. «А таких здесь не водится», — отвечала Трайкурова. «Может, в соседнем доме кто и завел с почтенной, только не у меня?» «Как же так? А вот поэт Василий Тредиаковский». «Он», — сказал княгиня, — «такой содержится». Корф скинул шубы на руки выездного лакея. «Не занят ли поэт?» — спросил. «Каков он? Горяч?» «Княгинюшка!» «Пред знатным гостем губы развесила». «Горячий, верно!» «Уже сговариваться стал, а вот знатности в нем не видится, исподь для себя сам в портомой не стирывает». «Мадам!» — отвечал барон учтиво. Все великие люди имеют странности. президенты Академии с поклонами провожали до дверей поэтического убежища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кисленькой зацепит пясткой, голову запрокинет, в рот ему сами падают сочные лохмы. «Простите, что обеспокоил», — начал Корф любезно, — и бедности стараясь не замечать, дабы не оскорбить поэта, я хотел бы оказать вам свое внимание, над чем изволите размышлять. Корф был известен в Европе как страстный библиофил, знаток философии и музыки скрипичной, дерзкий атеист со склонностью к познанию тайн древней алхимии. Он не в пример другим придворным, благосклонно относился к Тредиаковскому. Размышляю я, сударь, о чистоте языка российского, о новых законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии, элоквенция — суть души моей непраздной. «Типография академии в моих руках», — отвечал ему Корф, «отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо». Корф в сенях строго наказал тройкуровой «Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него в комнатах собак можно морозить. Да шуршать и разговаривать самому с собой не мешаете Ныне его шуршание будет оплачиваться в 360 рублей ежегодно, по рублю в день княгине. Он секретарь академический, и меня русскому языку обучать станет. Корф отъехал и поэта с собой увез. В Академии Тредиаковский подписал конвенцию о службе, а языка русского очищения, о грамматике написания, о переводах с иноземного и о прочем. А когда они отбыли, Троекуровский дом сразу перевернулся. «Митька, Васька, Степка!» — кричала княгиня. «Быстро комнаты мужа покойного освободить! до да перинасти ли пышнее, да печь-то пижарче! Половик под ноги ему, кувшин рукомой до зеркала, то, что старенька подрыл ему, вешайте! О, боженька! Откуда знать-то было, что о нем знатные персоны пекутся?»